Глава 42. Когда где-нибудь сгорал, сгнивал от сырости или шел на обед насекомым последний экземпляр книги, погибал целый мир. Никто больше не мог прочесть, переписать, спасти его. На протяжении долгого времени, особенно в эпоху античности и средневековья, многие голоса умолкали, потому что вымирали. Трудно вообразить себе, какими странными тропами до нас добрались отдельные крошечные детские нахальные тексты, в то время как другие пали жертвами не менее странных разрушительных систем. Александрийские мудрецы прекрасно понимали, насколько хрупкие слова. Ведь забвение — самая вероятная судьба любого повествования, любой метафоры, любой идеи а вот годы, отвоеванные у безмолвия и смерти, наоборот, исключение. Исключения, которое до печатного станка могло осуществиться только благодаря непомерному труду по копированию текстов вручную, буква за буквой, лишь бы они множились и распространялись. Канон Александрийских библиотекарей был прежде всего программой по спасению. Силы требовалось сосредоточить на немногих избранных произведениях, поскольку спасти все книги было немыслимо. Пропуск в будущее выдавался лишь некоторым, самым важным историям, стихам, суждениям. Принадлежность к канону представляла собой вопрос жизни и смерти. В те времена писанное слово было вымирающим видом. Избранные книги существовали в большем количестве экземпляров. Их престиж измерялся числами, имевшие отношение не к торговле, но к надежде. Все они находили приют от непогоды в публичных библиотеках. Еще одним гостеприимным домом служили школы. Тексты, использовавшиеся на уроках письма и чтения, копировались повсюду. «Лучшее страхование жизни для книги». В условиях образовательной системы, лишённой всякого намёка на централизацию и академические авторитеты, каждый учитель мог свободно выбирать, что читать с учениками. Совокупность этих индивидуальных решений вдохновлялась каноном, но одновременно и влияла на него, видоизменяя. В Древней Греции и Древнем Риме существовал один единственный жанр — который, не имея аристократических корней и не претендуя на высоколобость, сумел выковать авторов классиков — басни о животных. У фигуры Эзопа имелся, куда же без него, римский близнец, бывший раб Федр. Мир в античных баснях отражал иерархию, рисовал столкновение между более мелкими и слабыми зверями и птицами, овцами, курицами, лягушками, ласточками и более могучими львами, орлами, волками. Прозрачная аналогия — ясный диагноз. Слабых, как правило, истребляют. В редких случаях слабому с помощью хитрости удается победить, но гораздо чаще сильные от него мокрого места не оставляют. В одной из этих печальных историй журавль засовывает голову в глотку льву и вытаскивает застрявшую кость, но не получает обещанной награды. Или ему мало что голова осталась на месте? В другой ягненок отбивается от надуманных обвинений волка, но пока он держит речь, тот подкрадывается к нему и, недолго думая, проглатывает. Общая мораль жанра состоит, кажется, в том, что всякий должен смириться со своей долей. Самым уязвимым нечего надеяться на закон. Эту паутину, которая улавливает мух, но рвется под напором крупных птиц. Ничего равного басням по откровенности и горечи в каноне нет. И если они, столь далекие от элит, пробили себе дорогу, то только потому, что учителя веками прибегали к ним на занятиях. Одному из таких римских учителей, Квинту Цицилию Эпироту, пришла в голову революционная мысль — изучать с детьми тексты живых авторов. Благодаря школе некоторые писатели первого века вкусили славы классиков, и для этого им не пришлось умирать. Больше всех повезло Вергилию. Мэри Бирт отмечает, что в Помпеях было найдено около 50 цитат, нацарапанных на стенах. Большинство — из двух первых книг Энеиды, наверняка предпочитаемых учителями. Складывается впечатление, что в 79-м году каждый, даже не читав поэму, знал, что Энеида начинается с битвы и мужа пою, так же, как сегодня, не нужно быть специалистом по Сервантесу, чтобы знать название какого села Ламанчского у нас нет охоты припоминать. Какой-то весельчак оставил шутливую надпись, пародирующую это начало, на стене помпийской сукнавальни намекая на птицу покровительницу Сукновалов, безвестный юморист написал труты сову я пою а вовсе не битвы и мужа шутки шутками но нали лицо точка соприкосновения мира улицы и классической литературы подчеркивает бирт встречаются и другие далеко не столь изящные надписи больше похожие на те что украшают стены современных общественных уборных «Я оприходовал хозяйку», — извещает некий помпеец на стене таверны. Первый век до нашей эры был веком надежды для писателей. Многие произведения копировались и распространялись по всей огромной империи, попадали в сеть публичных и частных библиотек, какой мир раньше не видывал, а также в школы. Возможно, впервые в истории наиболее популярные авторы могли не без оснований рассчитывать на далекое будущее. Но для этого требовалось попасть в списки. В одном из самых откровенных обращиков римской тяги «Канону» Гораций Безобиняков просит своего покровителя-мецената включить его в число лучших. «Если ж ты сопричтешь клирным певцам меня...» «Я до звезд вознесу гордую голову». Глаголом «инсерере» сопричесть он переводил греческое «энкриниен» «отделять зерна от плевел», «просеивать», которым александрийские библиотекари метафорически обозначали процесс отбора книг окрыленный успехом гораций считал себя достойным коллегой знаменитых девяти греческих поэтов лириков и не стеснялся поделиться этим объективным мнением с читателями в той же книге от он пишет что его стихи написанные на хрупком папирусе проживут дольше чем металл и камень создал памятник я бронзолитой прочней царственных пирамид выше поднявшийся «Ни снидающий дождь, ни аквилон лихой не разрушит его, не сокрушит и ряд нескончаемых лет время бегущее. Нет, не весь я умру». Несколько лет спустя Овидий с такой же уверенностью говорит о бессмертии своих метаморфоз, Вот завершился мой труд, и его ни Юпитера злоба не уничтожит, ни меч, ни огонь, ни алчная старость. Немного самонадеянные, на первый взгляд, пророчества, но пока что, как видим, они сбываются. Однако не все писатели смели верить, что жизнь их книг будет долгой. Марциал, которого в школах не проходили, фантазировал более пессимистично. В эпиграммах он посмеивается над судьбой отверженных книг, исключенных неудачниц — «моритуритэ салютант». Многие, делятся с нами марциал, превратились в кульки для еды или во что похуже. И такая же участь подстерегает его собственную книгу. «Добывай покровителя скорее, чтобы в черную кухню не попасться, и тунцам не служить сырой оберткой», или мешочком для ладана перца. В стихах Марциала целая россыпь забавных образов книжек, оказавшихся неудел. Свитки служат тогами тунцам, туниками маслином, накидками сыру. Видимо, автор страшился попасть в эту литературную преисподнюю, где воняет протухшей рыбой и повсюду очистки чешуи. Веками лавочники заворачивали товар в страницы, вырванные из старых книг. Мечты писателя и труды переписчика, а позднее печатника, оказывались в прошлом царстве торговли. Сервант из дон кихоти вторит Марциалу, только в его истории конец счастливый. В самом начале романа в смелой метанарративной главе повествователь бродит по лавочкам на улице альканов в Толедо. Мимо проходит мальчишка, он несет кипу старых бумаг торговцу шелком. Рассказчик еще не знает, что среди этих старых бумаг история приключений Дон Кихота Ламанчского. А как я большой охотник до чтения и читаю все подряд, даже клочки бумаги, подобранные на улице, то побуждаемый врожденную этой склонностью взял я у мальчика одну из тетрадей. Благодаря любопытству этого читателя-экстремала рукопись избегает оберточной судьбы, и роман продолжается. Этот эпизод — литературная игра, выдумка Сервантеса на мотив найденной рукописи, столь частый в рыцарских романах. Образ мальчика, продающего старую бумагу в лавках Алькана, дышит повседневностью и приоткрывает на минуту параллельную реальность, в которой нашего великого классика рвут на листы в безымянной шелковой лавке в Толедо. Накануне XX века британский библиоман Уильям Блейдс приобрел остатки ценной книги, едва не сгинувшей целиком в фекальном потопе. Блейдс пишет, что летом 1887 года один его приятель снял комнаты в Брайтоне. В уборной он нашел несколько листочков для подтирания. Он разложил их на голых коленках и, прежде чем воспользоваться по назначению, пробежался взглядом по тексту, написанному готическим шрифтом. Находка показалась ему интересной. Он взволнованно покончил с целью своего визита, выскочил из уборной и побежал узнавать, не сохранились ли другие такие листки. Домовладелица продала ему разрозненные остатки книги и рассказала, что у ее отца, большого любителя древностей, был целый сундук со всякими фолиантами. Она его хранила, а потом решила, что неплохо бы найти книгам применение. Предполагая, что ничего ценного в них не содержится, пустила на туалетную бумагу. Почти вся унаследованная библиотека канула в выгребную яму найденные гостем остатки принадлежали одной из самых редких книг типографии винкин деворда римским деянием которыми не раз вдохновлялся шекспир остается только гадать какие еще библиографические сокровища сгинули в этом английском пансионе сегодня уничтожение книг устроено рационально альберта альма пишут, что наше уважаемое общество ежегодно истребляют столько печатной продукции, сколько истребили нацисты, инквизиция и император Шихуанди вместе взятые. Без шума, без костров, только в Испании каждый год гибнут миллионы экземпляров. Склады издательств превратились в похоронные бюро. В них привозят непрекаянные книги после их первой смерти, то есть когда их возвращают непроданными из магазинов. Статистика ужасает. В 2016 году в нашей стране было напечатано 224 миллиона книг, из которых 90 миллионов попали в чистилище. Потенциальные бестселлеры издаются в заведомо большем количестве экземпляров, чем могут купить читатели, потому что гигантские стопки книг в витринах красиво смотрятся и повышают продажи. Ошибочные расчеты и напрасные надежды издателей также обрекают сотни тысяч книг на смерть. Хранение на складах дорого, и эти миллионы несчастных вывозят в пригородные цеха, где измельчают, прессуют, превращают в бесформенную массу целлюлозу. Иногда они становятся новыми книгами, рожденными через заклание горемычных подруг, или их перерабатывают в другие полезные вещи — молочные пакеты, салфетки, носовые платки, бердекели — Обувные коробки, упаковку, современную версию марциаловой тоги для тунца или даже туалетную бумагу. Каждый может почувствовать себя гостем того брайтонского пансиона. Чешский писатель Богу Милграбл работал упаковщиком макулатуры для прессовальной машины. Из этого опыта родился роман «Слишком шумное одиночество», представляющий собой монолог упаковщика, заключенного в подземелье, наедине с крысами и собственными размышлениями. Он формирует из макулатуры брикеты и отдает в транспортный цех. В его пещере смердит, как в аду, потому что бумага там мокнет и закисает, так что навоз в сравнении с ней просто благоухает. Трижды в неделю грузовики увозят его брикеты на станцию, грузят в вагоны и отправляют на бумажные фабрики. Там их опускают в чаны с мутными кислотами и щелочами, где они растворяются. Главный герой, влюбленный в книги, знает, что в его машине гибнут великие произведения, но никак не может помешать потоку разрушения. «Я никто иной, как нежный мясник», — пишет он. Сила жить ему дает повторяющийся ритуал. Он последним из людей прочитывает попадающие к нему книги, а затем тщательно готовит для них могилы, то есть брикеты. Каждая кипа должна быть отмечена моим клеймом, печатью моей личности, моим автографом. Месяц назад мне привезли и сбросили в подвал шесть центнеров репродукций прославленных мастеров. И вот я теперь каждый брикет макулатуры обёртываю репродукциями, и вечерами, когда они стоят строем перед подъёмником, не налюбуюсь красотой их граней, с которых зрителю предстаёт «там ночной дозор», «там саския», «там герника». И я единственный в мире, кто знает ещё, что внутри, в сердце каждого такого брикета, таится раскрытый фауст, Где-то посреди мерзостной окровавленной бумаги лежит гиперион, а где-то в груди мешков из-под цемента покоится, так говорил Заратустра. Так что я сам себе некоторым образом художник и судья в одном лице. Граббл написал этот роман, когда его творчество было запрещено коммунистическим режимом. В этом литературном заточении его волновали вопросы сотворения и разрушения, смысла литературы, причин одиночества. Монолог старого упаковщика — притча о жестокости времени и косвенным образом свидетельство знающего человека о том, как фантастически мала вероятность выживания книги на протяжении тысячелетий.